Глава 8. 7 июля. Среда. Медвежье озеро. Когда Влад и Юля подъехали к гостинице, небо уже начало светлеть, а у здания стояли две полицейские машины, а также машины Соболева и Карпатского. Конечно, Диана сначала позвонила своему майору, Влад в этом не сомневался. Скорее всего, им она позвонила только после того, как Карпатский приехал и разрешил это сделать. И хотя при других обстоятельствах он ожидал бы от наемного работника большей лояльности, на нее даже как-то не мог за это сердиться. Сама Диана встретила их в холле. Выглядела она несколько бледнее, чем обычно, но держалась молодцом. Даже голос уже не сбивался и не дрожал, как во время звонка, разбудившего их буквально через пару часов после того, как они с Юлей уснули. «Полиция и их эксперт уже внизу» сообщила она выходя из за стойки и давая знак охраннику крутившемуся рядом чтобы тот показанил ее место слава просил проводить вас к нему как только вы появитесь и с этими словами она сделала приглашающий жест в сторону лифта у его дверей стоял молодой патрульный который как только они направились к нему сразу нажал на кнопку вызова и передал по рации кабина идет к вам после чего протянул диане связку ключей «Лифт не получается вызвать снизу, и звонок по мобильному оттуда не проходит», — объяснила она, когда лифт открыл двери. «А по почему-то связаться получается, но только если стоять рядом с шахтой». Диана вошла в тесное помещение первой, вставила ключ в замочную скважину и повернула. Влад машинально пропустил Юлю вперед, с любопытством наблюдая за тем, как загорелась после нажатия кнопка с буквой «П», а лифт, закрыв дверь поехал вниз так что снизу кабину вызывают по рации, после каждой поездки возвращают на первый этаж и забирают ключи, чтобы кто-нибудь с другого этажа не уехал под землю случайно. Постояльцы все еще спят, но, мало ли, просто не могу поверить. Растерянно пробормотала Юля. Как, черт побери, они могли об этом не знать? Почему парень, приезжавший настраивать лифт, ничего не сказал им про подземный этаж? Как он мог о нем не знать? Кто шахту-то обустраивал? Внизу их встретил еще один патрульный. Как только они вышли, он передал по рации. «Отправляю кабину обратно» и нажал на первый этаж. Диана тем временем поманила их за собой, не дав толком разглядеть холл. Впрочем, Влад уже не раз видел его в последнем ролике Алекса Найта. Самого Найта, висящего в петле на кухне для персонала, точнее, в помещении, повторяющем это место, он узнал сразу. Подсвеченные лампами, которые облегчали работу эксперта, Труп выглядел весьма зловеще. Юля, увидев его, ойкнула и отшатнулась. Влад предложил ей пока выйти в коридор, и она с удовольствием последовала его совету. А сам Влад подошел к Андрею Соболеву, чтобы поприветствовать его коротким рукопожатием. Карпатский стоял чуть дальше, поэтому с ним они ограничились вежливыми кивками. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — поинтересовался Андрей, разглядывая висельника, вокруг которого топтался Димыч, переставляя с места на место небольшую стремянку. «О мужчине, в петле которого нашли тогда на заброшенной ткацкой фабрике?» — предположил Влад. Ему сразу вспомнился тот случай. «Угу, с отзеркаливанием», — едко добавил Андрей. «В данном случае, в прямом смысле этого слова». «Что все это значит, черт побери, а? Тот висельник даже не был частью ритуала твоего братца-психопата. Но он был частью городской легенды, с которой мы разбирались тогда». Похоже, для нашего нового психопата это важнее, чем ритуал Артема. Разве эти новые убийства совершаются новым психопатом не для того, чтобы вернуть вашего брата? Поинтересовался вдруг карпатский. Он специально подошел для этого ближе, чтобы можно было говорить тише, хотя в помещении кроме них троих Димыча, оставшегося у двери Диана и трупа, был еще только парень с фотоаппаратом, увлеченный своей работой. Вопрос прозвучал вполне серьезно и совсем не был похож на сарказм или издевку, что очень удивило Влада. Он пару мгновений сверлил полицейского взглядом, пытаясь уловить подвох, но в итоге ответил так же серьёзно. «Это лишь одно из предположений, так? Мы не знаем истинного мотива этого кукловода. Мы знаем лишь то, что он пытается донести до нас некое послание, и оно связано с Артемом. «Этого парня можно снимать», — тем временем объявил Димыч и направился к ним, спустив медицинскую маску, в которой работал. «Это точно не самоубийство». «Странгуляционная борозда соответствует предварительному удушению, после которого было повешено уже мертвое тело». «Об этом говорило и отсутствие табуретки», — хмыкнул Карпатский с тоской, глядя на тело. Судя по всему, снимать его предстояло им с Соболевым. «Нельзя же повеситься в прыжке». «И когда это произошло?» — в свою очередь поинтересовался Андрей. «Труп выглядит довольно свежим, в смысле, он точно висит здесь не с тех пор, когда блогер записал свое последнее видео». «Да, определенно. Прошло около суток, может, чуть больше. Точнее, скажу, после вскрытия. И вот еще что. Это было у парня в заднем кармане джинсов». Димыч продемонстрировал им маленький тканевый мешочек с вышитым на боку именем «Влад». «Только руками не трогайте», — строго велел Карпатский, когда Влад машинально потянулся к мешочку. Да и Димыч тут же отвел руку в сторону, погрозив ему затянутым с пальцем. Потом сам растянул завязки, и вытряхнул содержимое. На защищенную перчаткой ладонь выпал старинный медальон со знакомым ведьмовским символом, как и все прочие, присланные ранее, похожие на монету из-за отсутствия ушка. «Полагаю, это тебе за прошлый раз», — мрачно заметил Андрей, цитируя послание, которое сопровождало предыдущие два медальона, присланные Юле и Диане. «А я подозреваю, что на нем обнаружится ДНК Данила Уварова» предположил Карпатский. «Это я проверю», — пообещал Димыч и спрятал медальон обратно в мешочек, который после этого сунул в полиэтиленовый пакет для улик. «Могу еще сказать, что особого сопротивления парень своему убийце не оказал. Остальное — после вскрытия». «Хорошо, Димыч, спасибо», — поблагодарил Андрей. «За ним еще не приехали, но мы сейчас его снимем». «Да уж, пожалуйста. Мне еще с зеркалами работать, а он мне мешает. Я пока посмотрю, как там Юля». И он направился к выходу из помещения. Можете объяснить нам про этот этаж? поинтересовался у Влада Карпатский, залезая на оставленную экспертом стремянку и примиряясь, как лучше снять тело. Почему вы о нем не говорили? Вы же не могли о нем не знать. Представьте себе, могли, вздохнул Влад, складывая руки на груди. Мы ведь купили эту гостиницу уже построенной, практически готовой. Оставалась только чистовая отделка. На планах никакого подземного этажа не было. Чего я не понимаю, так это... Как компания, которая устанавливала, а потом и подключала лифт? Могла не знать об этом. Или почему приезжавший к нам мастер ничего об этом не сказал? «Нам нужны контакты этого мастера. Или менеджера компании, который вас обслуживал». Заметил Андрей, примиряясь к тому, как бы перехватить покойника, когда Карпатский перережет веревку. «Эй, помоги-ка!» Влад, едва успевший кивнуть, удивленно уставился на него ты мне? Да нет. Почти пренебрежительно махнул рукой Андрей и позвал парня с фотоаппаратом. Серега, кому говорю? Помоги мне его удержать. Парень подбежал к коллегам и втроем они за пару минут аккуратно сняли висельника и уложили его на пол. К счастью, зеркала стояли на достаточном расстоянии друг от друга и от тела, чтобы все это можно было проделать не сдвинув их. А еще нам потребуется вся имеющаяся у вас информация о предыдущем владельце гостиницы добавил Карпатский, спустившись со стремянки и снова приблизившись к ладу. «Если этот тайный этаж создали не вы, то его создал он, а значит, он замешан в происходящем». «По всему выходит, что здание это досталось вам не случайно». Влад вопросительно посмотрел на него, как бы предлагая раскрыть свою мысль. Карпатский усмехнулся. «Посмотрите сами. Это же явно не подземная парковка и не дополнительный этаж». Это декорации для съемки того самого видео, которое выложил Алекс Найт на своем канале. Вся эта обстановка, фальшивая дверь, окна. Двери, которые как бы ведут в номера, все заперты. И не на магнитные замки, а на обычные. Мы вскрыли парочку в этом коридоре, за ними нет комнат, только глухая стена. Единственное настоящее помещение — вот это. Он ткнул указательным пальцем в пол под ногами. Второй коридор мы еще не проверяли, но там наверняка то же самое и существует он только до того места, где здание делает поворот». «То есть это не полноценный этаж?» — пробормотал Влад задумчиво. «Совсем нет», — хмыкнул Андрей. «Хотя бы потому, что лестница, ведущая наверх, утыкается в стену. Да и лифт отсюда невозможно вызвать. Это практически ловушка. Так что лично я не исключаю, что свое видео Алекс Найт записывал, действительно не понимая, где находится». Мужчины мрачно посмотрели на накрытое простыню тело, а потом все вместе повернулись к оставшимся на своих местах зеркалам. «Знать бы, для чего здесь эта инсталляция», — проворчал Карпатский. «Может, подсказка от нашего кукловода, как его назвал Влад?» — предположил Андрей. «Или просто подтверждение версии про отзеркаливание, если он уже знает, что она у нас есть». «Для этого хватило бы и одного зеркала», — заметила Диана, все это время хранившая молчание. «А тут их четыре» и стоят друг напротив друга, создавая два зеркальных тоннеля. «О зеркалах буквально вчера говорил Савин», сообщила Юля, осмелившаяся войти вместе с вернувшимся в помещение Димычем. Якобы он видит повторяющийся сон, в котором бредет по лабиринту с зеркалами, но они не отражают его. Он смотрел через них, как через окна, на какие-то события. Он как бы видел события, когда-то отражавшиеся в этих зеркалах. Уточнила Диана, подходя ближе к остальным. Кажется, Галка говорила о чем-то подобном, да? О том, что зеркала впитывают происходящее перед ними, хорошее и плохое. Последний вопрос был адресован Юле, так и внула и добавила. А еще Галка тогда рассказала историю типа городской легенды. Вроде как одна из студенток колледжа покончила с собой из-за буллинга и записала это на видео, в котором прокляла всех, кто ее травил, и якобы все это происходило перед зеркалом после чего ее обидчики погибли при загадочных обстоятельствах, предварительно видя всякое странное в зеркалах, — закончила Диана. Мужчины переглянулись, и после недолгого молчания Карпатский осторожно заметил. «Это довольно легко проверить, если все произошло не слишком давно». Галка утверждала, что это произошло после нашего выпуска, когда я была в Испании. «Мы это проверим», — согласился Андрей. «Только что нам это даст?» «Нам нужно искать того, кто повесил блогера». «А не пора ли вам поговорить с Савиным?» — предложил Влад, выразительно посмотрев на полицейских. «Он ведь опять появился очень вовремя, с рассказом о подозрительно злободневных снах». «Поговорить-то мы можем, только что нам это даст», — недовольно буркнул Карпатский. «Нам нечего ему предъявить». «А как же работа на Вектора, о которой он умолчал?» Работа в вашей компании, Владислав Сергеевич, сама по себе не является преступлением. И распространяться об этом Савин не был обязан. Что еще? Визиты в гостиницу? Тоже ненаказуемо. Сны? Но будет он и дальше твердить, что это действительно просто сны. Чудо, знаете ли. У нас против него ничего нет, кроме смутных подозрений. Он вывернется в два счета, но уже будет знать, что его подозревают, и станет в разы осторожнее». «Тогда что вы намереваетесь сделать? С вызовом поинтересовался Влад. Оперативники переглянулись. Андрей пожал плечами, словно не знал, что предложить, или же просто хотел, чтобы инициатива исходила от Карпатского. «Что действительно необходимо сделать?» Это закрыть на какое-то время гостиницу. Во-первых, теперь это место преступления. Во-вторых, посторонние нам здесь ни к чему. Прежде всего, потому что любопытные посторонние могут стать случайными жертвами». Не знаю, какую дрянь собирается, или уже выпустил на волю наш кукловод, но я не хотел бы, чтобы кто-то пострадал только потому, что приехал сюда отдохнуть. Теперь настала очередь Влада и Юли обменяться многозначительными взглядами. «Я согласна с вами», — кивнула Юля. «Я дам соответствующие распоряжения, как только приедет дневной администратор. Думаю, будить людей и выгонять их посреди ночи все же не слишком разумно». В гостинице не так много народа, как и бронирование на ближайшие дни. Мы все успеем сделать утром. На какой срок нам закрыться? На неделю как минимум, вздохнул Карпатский. Мне жаль, но на ближайшие выходные тоже. Так надежнее. Юля тяжко вздохнула, но все равно кивнула. Владу показалось, что в ее глазах мелькнуло что-то отчаянное. Но оно исчезло быстрее, чем он смог его понять. Есть еще один вопрос. Как ключи от лифта? «Могли оказаться там, где Диана их нашла». Поинтересовался Карпатский. «Я спрашивала вас о них буквально накануне, но вы сказали, что их нет». «Их не было!» — с жаром заверила Юля. «Я искала, когда узнала об их существовании, но нигде не нашла. Да и стойку администратора ставили мы, когда гостиница была уже полностью наша. Их кто-то туда положил относительно недавно, но я не представляю, кто и когда именно». Придется поговорить со всеми администраторами» сказал Карпатский то ли самому себе, то ли стоящему рядом Андрею. По крайней мере, тот кивнул, как будто принял поручение. «Ребят, с этими зеркалами что-то не так». Голос Дианы неожиданно прозвучал из центра помещения, где те самые зеркала и стояли. Никто не заметил, когда она умудрилась подойти к ним. Карпатский так и вовсе заметно испугался, обнаружив, что она стоит примерно на том же месте, над которым всего несколько минут назад висел труп. «Что ты делаешь? Отойди немедленно!» Рявкнул он в два шага, оказавшись рядом, и схватив Диану за руку. Она слабо запротестовала, но он все же вытащил ее из пространства между зеркалами и возмущенно спросил: Зачем ты туда залезла? Хотела посмотреть, почти огрызнулась она, выдергивая руку из его хватки. Вы их разглядывали вообще? Они же очень похожи. Одного размера в деревянных рамах с массивным верхом, вся эта резьба, фигурки декоративные, и как будто один и тот же человек делал. А еще на одном из них подпалены. Как будто оно в пожаре побывало. И что с того? Карпатский смотрел на нее все так же недовольно. Зачем между ними вставать-то? А ты пробовал? Нет. Достаточно и того, что Логинов там крутится. И еще будет крутиться. А ты бы все-таки попробовал? С нажимом предложила Диана. Они пустые. Карпатский растерянно замер, недоверчиво глядя на нее. Остальные молча потянулись к центру помещения. И только Влад произнес вслух вопрос, наверняка промелькнувший в голове у всех. «Что значит пустые?» «Они ничего не отражают», — пояснила Диана. «Я стояла там и смотрела в них, но видела не себя и не бесконечный коридор, а лишь пустоту». «Не может такого быть», — наконец выдал Карпатский. «Димыч заметил бы. Он там полчаса лазил». И он сам прошел между зеркалами и встал в центр. После чего развел руками и посмотрел на Диану с чем-то подозрительно похожим на торжество во взгляде. «Я же говорил...» Все они отражают. Жуткое ощущение, кстати». Добавил он в конце, поёжившись и торопливо выбрался обратно. Диана нахмурилась и тут же проворно заняла его место. «Карпатский не успел ее остановить». «Я же не сумасшедшая!» — хмыкнула она и тоже посмотрела на него с видом победителя. «Когда здесь стою я, они ничего не отражают». Влад и остальные осторожно заглянули в зеркала. «Все четыре действительно не отражали ни друг друга, ни Диану, ни что-либо вокруг». За зеркальной поверхностью была лишь пустая темнота. Как, черт побери, это возможно, — пробормотал Андрей. «И что это значит?» — добавил Влад. Ни на один вопрос ни у кого ответа не нашлось.